Услышав это, Карамарчук мельком взглянул на буквально почерневшее лицо Беркута. Ему хотелось пощадить командира. — Это почему же в рубахе? — Мертвую раздели, что ли? — Мертвую? — Мертвую нет, вроде бы не раздевали. — Тогда что же она, так в рубашке и шла? По снегу, в лес? — Получается, что так и шла. «Значит, Рожковский ее еще в доме?» «Прекрати!» — буквально взорвался рыком Беркут. «Теперь это уже не имеет никакого значения». «Он прав», — по-житейски спокойно подтвердил полицай. «Мертвые пусть остаются святыми. Так лучше и для мертвых, и для живых». «И что там было дальше?» Просил уже сам Веркут, уже после того, как. Немцы ее почему-то долго не трогали. Очевидно, ждали, когда подойдет сам начальник полиции. А его еще перевязывали. Волосы у нее черные, а спереди прядка совсем седая, прямо как у старухи, седая. А лет двадцать пять, не больше. Такой вот и запомнилась, даже снилось потом. Прости, господи меня грешного. И Рожковский подтвердил, что это Кристич, Медсестра Мария Кристич? Да, о ней уже во всей округе знали. Как и у тебя, Беркут, вас обоих ловили. Мы ее тут в ночь стерегли, все село окружено было. Ждали когда ты подойдешь. — Ага, значит, оцепили село. Ждали, что вслед за Марией появится Беркут? Кырмарчук ткнул дулом винтовки в подвороток полицая, приподнял его и с ненавистью посмотрел в глаза. — Хорошо задумано. Можешь считать своего Рожковского ганнибалом. Так вот, ты ждал Беркута, он пришел. Может, что сказать хочешь? Нет? Тогда пошел к дереву. Ветка, ван специально для такого урода, природой сотворенная. Подожди. Вновь остановил Николай Беркут. Кто там у тебя лежит? Кивнул в сторону могилы. Мать! Сорок дней как умерла. Ровно сорок. А чего сам пришел? Родня где? Какая же родня! Один у нее был, один и остался. Своей семьи нет, не до семьи, как видишь. Вот тебе еще одна судьба. С горечью, безо всякой обиды, злости по отношению к этому человеку подумалось Андрею. Истолковывай ее, как хочешь. На фронте побывал четыре дня. — Всего четыре дня? — Как оказалось, целых четыре дня. — Ну ты и вояка, хренов! — презрительно сплюнул Кармарчук. — Тут уж кому как выпало, как линии судьбы легали. На пятый день меня чем-то так шандарахнуло, что когда опомнился, гляжу, два немца из похоронной команды в яму тащат, за ноги, Ну и закричал «Куда же вы? Добейте сначала!» До сих пор не пойму, почему не добили? «Но «Лучше бы добили», — молвил Крамарчук. «Семья знала бы, что пал смертью героя, а не смертью предателя». «Теперь я тоже считаю, что лучше бы тогда сразу, от рук фашистов. Но ведь не добили же». Бросили на холмике, мол, черт с тобой, не подохнешь, так выживешь. То ли грех на душу брать не захотели, то ли специально, чтобы еще помучился. А старушка-благодетельница выходила. Откуда взялась и почему рискнула, хотя за это ее запросто могли повесить. Потом был лагерь военнопленных. Ну, а дальше... дальше сам знаешь. На сей раз Беркут промолчал, и полицай тоже умолк, понимая, что уже в который раз решается его судьба. — Ну что, кажется, все исповедался, — нарушил это панихидное молчание сержант Карамарчук и вопросительно взглянул на Беркута. — Пора свечи зажигать. — Позволь все-таки помолиться над могилкой, — попросил полицай, Вновь обращаясь к Беркуту, чувствовал, что просить о снисхождении Крамарчука бессмысленно. Хоть недолго, пять минут. Месяц не проведывал, все некогда было. Беркут и Крамарчук переглянулись. — Хватит жалостить меня! — зло ухмыльнулся Крамарчук. — На том свете свидетесь и все отмолите что еще способны отмолить. «Может, все-таки позволим?» — не очень охотно предложил Беркут. Однако Крамарчук решительно покачал головой. «Ты, командир, ступай! Ступай, ступай! А я тут сам с ним. Я жалостливый!» «Отставить!» Вдруг обрел твердость голос капитана. «Уговорил страдалец могильный. Иди, молись!» Разрешил он полицаю, а немного поколебавшись, вдруг спросил, «Неужели по-настоящему молиться умеешь?» «Умею. Верующие мы были, весь род наш. Считай, все молитвы знаю». «Счастливый человек, а я вот ни одной. Иногда стоило бы, так ведь? но иди, иди. Не могу я тебя». У могилы матери. Даже тебя, продажного полицая. Повернулся и пошел к могиле Марии. Глядя ему вслед, Крамарчук недоуменно пожал плечами, разочарованно сплюнул и еще раз ткнул стволом в подвороток перепуганного полицая. — Хрен с тобой! Живи! Коль уж сам Беркут тебя помиловал! Но моей душе тоже замолви, понял? Только не забудь. Разрядил винтовку, патроны положил в карман, На оружие забросил на пушку леса. И еще за тех, кто в братской могиле, помолись. Помолюсь, обязательно помолюсь. Однако ветка вон-то, видишь, все еще твоя. Запомни ее потому что она тебя все равно не минует. «Спасибо вам, служивые. Тоже кому-нибудь жизнь спасу, если случай представиться. Не представиться такому, как ты, полицаюге, не до жалости людской. Теперь все будет по-иному, словно заклинание проговорил полицай. «Только не для тебя». «Шалван, чесотка геббельсовская!» «Прости, Мария!» Уже совершенно иным покаянным голосом молвил Николай, остановившись рядом с Беркутом у могилы медсестры. «Даже проведать тебя по-человечески то они дадут, христопродавцы! Да и командир ходурел под старость, убийцу твоего помиловал!» «Помолчи!» Поморщился Андрей. Еще несколько минут они простояли молча, поклонились и пошли к лесу. Уже на опушке с возвышенности Карамарчук оглянулся и увидел полицая. Он все еще стоял на коленях, припав головой к кресту на могиле матери. «Ты смотри», — подумал он, — «а ведь не успел бы и поклониться, хотя...» Можно подумать, что он заслуживает того, чтобы кланяться ей. — Не пойму я тебя, командир. Ну, пусть бы помолился пять минут, как просил. Черт с ним! Но за мухи тех, что лежат вместе с Марией, за их муки... Нет, ты все-таки иди, командир, мы с Карбачем еще потолкуем с ним. — Следовать за мной, — сдержанно приказал Векут. Я всегда гордился, что мы с тобой остались солдатами. Не растерялись, не попрятались, не перепугались в усмерть, не предали. Но точно так же всегда боялся, чтобы не ожесточились до того крайнего предела, за которым все содеянное нами уже будет называться зверством. «Считай, что говорю тебе это не как, командир». К тому же, стоя там, у могилы Марии...